о должности царской. Не на свое высокоумие полагаться, но о земле и народе, о странах и селах печаловаться, и любовь, и всякое попечение, и рассмотрение, и заступление иметь о меньшей братии Христовой. Понеже суд великий бывает на великих и сильных. Меньший прощен будет, крепких же крепкое ждет истязание. Сие весьма помнить, ежели дает бог на царстве быть На день великомученика евстафия праздновали компанию и гораздо под пияхом лики с этим панами были жебанде глаз подбили до да захлюстки вышибли зуб а я ничего не помню едва ушел зело был удовольствован бахусовым даром На рождественни Оставался один дома. Прошли дни, как воды протекли. Ничего, кроме тихости. Время проходит, к смерти доводит. Ближе конец дней наших. Тленность века моего ныне познаваю. Не желаю, не боюсь смерти, ожидаю. Под пияхом отчасти. Сопряженное мне, примечание Арнгейм, так царевич называет свою супругу, кронпринцессу Шарлотту. Сопряженное мне имеет во чреве. Еремка, Еремка, поганый бог, От юности мы ее мнози борет мя страсти, В окаянстве других обличаю, а само окаяние всех. Афросинья, беззаконие мои познах и греха моего не покрых, а тяготена мне рука Твоя, Господи, когда прииду и явлюсь лицу Божию. Быши слезы моя, хлеб мне день и ночь, желает и скончивается душа моя во дворы Господни. С благовещенским протопресвитером, духовным отцом нашим Яковом, куликали до ночи. Пили не по-немецки, а по-русски. Поджарились изрядно. Афроська! Афроська! Примечание Арнгейм следует непристойное ругательство.